Николай Модестов, Москва Бандитская, Документальная хроника криминального беспредела 80-х-90-х годов. Издательство Центр Полиграф Москва, 1997 год. Читает Игорь Мурашко. Книга журналиста Модестова Попытка исследования сложных процессов, происходящих в нашем обществе. Автор не ставит целью оскорбить или нанести моральную травму кому-либо из читателей, так или иначе причастных к данным событиям. Вместо предисловия С наступлением сумерек город быстро пустеет. Редкие прохожие, обходя кучу мусора, оставшегося от дневного рыночного изобилия, торопятся поскорее попасть домой. Пассажиры метро отводят глаза от сквернословящих и курящих прямо в вагоне мускулистых, короткостриженных молодцов. На улицах машин больше, чем людей — Оно и понятно. В автомобиле сегодня передвигаться безопасней. Жизнь сосредотачивается вокруг ночных ресторанов, казино и ярко освещенных супермаркетов, работающих в режиме день-ночь. Сюда съезжаются сверкающие линкольные мерседесы, джипы и быстроходные восьмерки. Охраняемые стоянки до утра будут, похожи на выставочные площадки автосалонов. И чем глубже город погружается в сон, тем отчаяннее веселье в барах и других питейных заведениях. Наступает время крутых ребят из различных группировок, беззаботных дам полусвета, коммерсантов удачи и откровенных уголовников — готовых до утра глохнуть от назойливых музыкальных шлягеров, глазеть на публику, вдыхать сигаретный дым и запахи ресторанной кухни, лишь бы забыть вонь тюремной параши и лагерных шконок. Гуляет Москва бандитская. Для будущих поколений нынешний быт первопрестольный станет своеобразным символом. Как Чикаго тридцатых годов превратился в синоним гангстерского времени, так Москва девяностых будет эталоном беспредела, периодом бессилия власти и диктата законов мафии. Чтобы ощутить стремительный рост преступности, нет нужды обращаться к цифрам статистики или заглядывать в оперативные сводки милиции. Сегодня в столице никто не чувствует себя в безопасности. Банкиры, окруженные бывшими альфовцами и сотрудниками спецназа, не застрахованы от пуль наемных убийц или радиоуправляемых бомб. Заврядные чиновники, живущие от зарплаты до зарплаты, могут стать жертвами налетчиков-любителей или получить смертельный удар от отпробующий свою силу, дворовой шпаны. Что уж говорить о тех, кто находится на передовой криминального фронта, крестных отцах, рикетирах, других мафиози. Стычки между преступными кланами наносят братве гораздо более ощутимый урон, чем действия всей правоохранительной системы — милиции, прокуратуры, службы безопасности причем жертвами бандитских войн, увы, нередко оказываются случайные люди. Суммарное число убийств в московском регионе за год перевалило трехтысячную отметку. Новый криминальный рекорд. Однако и он не в полной мере отражает реальную ситуацию. Для улучшения показателей сотрудники дежурных частей милиции прибегают к маленьким хитростям. Известно ведь, что начальство о работе подчиненных судит по справкам и аэропортам,